Глава 38. Домик Петрова, где поселились братья Полежаевы, находился в глушины в городской губернии в деревне Запоздалова. Ни на какой карте не обозначенной. Вся деревня состояла из шести дворов при озере, вытянувшихся в одну линию. Жители занимались рыболовством и охотой. Многие как ушли на войну, так и исчезли, и никто не знал: то ли убиты, то ли пропали. Почта в Запоздалова не ходила. А ходить за нею было далеко, да и ходить незачем. Почти все оставшиеся в деревне старики и старухи были неграмотные. Разбирали только по церковному. По избам в полной неприкосновенности висели портреты государя и его семьи. Весть об отречении государя глухо дошла до деревни, но ей не поверили. Мало ли смущают темный народ, это все от немцев. То, что в Волсте исчезла полиция и появились комитеты и комиссары, тоже никого не смутило. Решили только, что подать и платить не надо. И ждать с подцами, пока приедет исправник, а до него никому ничего не давать. В комнате, где поселились Павлик с Никой, было четыре окна. Два маленьких подслеповатых, кое-где затянутых тряпьем, смотрели на озеро, поросшее камышами, с низким песчаным противоположным берегом, по которому было раскидано несколько серых избушек и видны были чахлые нивы. Два побольше выходили к громадному лесу, который тянулся в полуверсте от деревушки, и на сколько верст, о том сам Христос Бог ведает. Кругом была пустыня. В пяти верстах шло шоссе, но по шоссе никто никогда не ездил. Скучные стояли кучи щебня, уходившие вдаль, и розовые цветы поросли по ним. В верстах в 15 через лес шла железная дорога, Но такая захудалая, что между шпалами по полотну выросла трава, а поезд прогудит раз днём и раз ночью, а в остальные часы никого на полотне. Забежит на него заяц, уляжется вдоль нагретого солнцем рельса и лежит, скосив желтые глаза. Будки сторожей стоят редко, и странно думать, что там живут люди. И удивительно, чем питаются они и как живут. Кругом леса и болото. В лесу лоси и медведи, рысь иногда попадается, глухари и тетерева атакуют, рябчик живет, видали и горностая с лаской. А зимою лисиц так опушится, что от черно-буры не отстанет. Лес то высокий, строевой, с большими красными шумливыми соснами, с трепещущей листами осиной, с раскидистыми черными елями, то низкие, мелкие, по болоту, с кривыми тонкими березками, с кустами можжевельника, с голубым мхом, в котором по колено тонет нога, с красную клюкву и золотую морожку. На болоте торфяные ямы, и в них черная таинственная вода. Никто никогда к ним не подходит, и люди сказывают, что дна не достать в этих ямах, а тихими ночами слышно «гудит там что-то». Только локола звонят, то ли люди стонут. Сказывают при Александре-Невском, много народа там погибло, с тех пор и пошло. И не замерзают эти ямы никогда, даже в самый лютый мороз стоят и паром дымятся. В такую, полную лесных тайны преданий глуш попали Павлик и Ника из самого разгара беспокойной русской революции. Единственным собеседником их была бабушка Дарья Ильинична, мать Петрова, Да и та была не очень славоохотлива. Была босоногая 15-летняя девчонка маршрутка племянница Петрова. Но та так боялась Борчуков, что пропадала целыми днями то в коровнике, то в сараях, то на сеновале и в горнице не показывалась. С автомобиля перетаскали вещи, приготовленные для государя, дорожный кофейник и чайный прибор, консервы, бисквиты, чай и кофе. И зажили скучной жизнью. Придет к чаю Дарья Ильинишна, принесет молока, масло, сливок, свежего душистого черного хлеба, рыбы соленой и присядет с молодыми людьми. Иногда начнет рассказывать про охоты. Ничего так не любила она, как рассказ про то, как покойный муж ее выследил громадного медведя, и сам Александр Третий приезжал к ним и взял его на рогатину. Тихо шумит самовар, висячая простая лампа, скупо пущенная, горит неярко. На столе, накрытом скатертью, стоят недопитые стаканы, валяются корки хлеба. Павлик и Ника слушают старуху, а она мерно и тихо ведет речь про старую жизнь. «Приехали они на восьми санях», — говорит Дарья Ильинична, «И все такие красивые, видные, статные. А его сокол сразу видать, божий помазанник. Он тогда, свет наш ясный, молодой был». Просто касаясь аж, борода руксая по грудь, кафта одет, сапоги, нож при поясе. Собаки с ним приехали с доброго теленка, егиля свои. И все с моим мужем совет держат. Как окружить, да как поднять, чтоб вышел, значит. Пернчевали у нас, а на утрь пошли. Повар с ним был. На моей печурке и завтрак царю батюшки готовил. Вот как удостоилась я, господа молоденькие. А к полудню вернулись. Ведь Ведьмечу привезли... О, какого большого! Полдвора тушую занял. Сам, значит, и взял на рогатину. Даже кровь видала я на кафтане его. Довольный очень. Муж моему покойнику часы тогда подарил. Я и часы сохранила. Старуха ушла в свою коморку и принесла серебряные часы с большим накладным золотым двуглавым орлом. «На трех лошадях от нас медведя того повезли. Лошади шарахуются, боятся страсть. Собаки потом идут, а он позади и поехал. Сам и лошадью правил. Правда истинная. Ну а больше я его и не видела. Князь к нам два раз приезжал». Владимир Александрович, то уж медведя из штуцерного ружья брал, но ну, только не такого. Тот медведь был всем медведям царь, али князь какой медвежий. Старуха никогда никуда не выезжала. Как венчали нас, так и в Новгород ездила. Но только смутно я все это помню. Да чего ездить-то? Наш лес разве не мир божий? Господи боже мой, и чего-чего только в лесу нет, и какая только птица в нем не поет, и чишки, и снегири красногруды, и щеглята, и клесты, и каждое свое гнездо, свой обычай имеет, каждая свои песни поет. Заяц там, господа мои, живет. И всего-то он боится, и все к чему прислушивается, лисица с детьми играет. Рысь на суку лежит и чуть хвостом пестром шевелит. А я иду, грибы собираю, и все таки вижу, и все от меня радует. Истинно благодать Божия, Божий прекрасный мир. За окнами в серебристом тумане стоит темный лес, и сырость идет от него, пахнет смолою, можжевельником, мхом. В деревне мужики и бабы привыкли к Полежаевым. Чао, спасайтесь, господа! говорил дед Илья, весь закутанный сетями. Ну, спаси вас, Христос. Павлик и Ника ездили на озеро Рыбу ловить. По ночам ездили случайную стерегли сама, ходили с ружьем за куропатками. Гуляйте, господа, ничего, говорили им добродушно встреченные мужики, и вставала перед ними. «Старая святая Русь, Русь избинная, кондовая, тихая и покорная».